Тэнк не оговорился. Доступ к аукциону и правда открывался через сферу. Шар из мутноватого бесцветного стекла размером чуть больше футбольного мяча. Располагался он на металлической подставке, которая занимала центр низенького массивного стола, окруженного удобными диванами. Последние выглядели столь роскошно, что на такие... В измызганной и вонючей одежде садиться все равно, что нечистоты из деревенского нужника вычерпывать фарфоровыми вазами династии Минь. Но Дарк пристроился на один из них с самым невозмутимым видом. Тенк Юлс, отвесив напоследок символический поклон, тут же удалился, прикрыв за собой дверь. Ладонь легла на сферу. Перед Дарком вспыхнул интерфейс аукциона. заполнив поле зрения буквами, цифрами и графикой. Но это не смерть, отключающая от реальности, через все это светящееся нагромождение по-прежнему просматривалась обстановка кабинета. Гайд по работе с аукционом Дарк до мелочей изучил еще гоняя гарпий и Поэтому без заминок нашел то, что требовалось. Лоты скупки определенных товаров. Лоты, честно говоря, так себе. Скидывать добро по столь заниженным ценам – чистое разорение. В этом есть только один плюс. Можно не искать лавку, где предложенное возьмут подороже. Следовательно, вариант подходит только для тех, кто по-быстрому хочет срубить немного денег. А деньги Дарку нужны. Да зарезу нужны. У него ведь ни монетки нет. А чтобы выставить на аукцион даже самый никчемный лот – необходимо оплатить пошлину. В Эксе не существует единой валюты, но есть несколько используемых почти повсеместно, без каких-либо ограничений или грабительских курсов. Разве что на совсем уж опасных территориях с некоторыми монетами могут возникнуть сложности. На цивилизованных землях вряд ли. Но монеты Эртии, к сожалению, здесь редкость нумизматическая, а не валюта. Об этом еще древнее зло предупреждал. Увы, на современные деньги в мертвых локациях не найдешь. Хоть все сундуки и тайники обыщи. Дарк, выбирая позиции с самой большой ценой покупки, начал скидывать предметы, захваченные именно ради формирования стартового капитала. Слитки дорогих металлов, драгоценные камни и модификаторы. Все то, что стоит, не жалкие копейки и при этом... шаблонная, с одинаковыми названиями и свойствами, но и, разумеется, пользующиеся повышенным спросом. Оплачивали, так сказать, банкет, держатели лотов, так что Дарку ни монетки не приходилось вносить за эти операции. Достаточно с него того, что сбывает ходовые предметы по заниженной цене каким-то алчным барыгам. Порядок цен он приблизительно представлял до этого, поэтому не прошло и пяти минут. как на руках оказалась требуемая сумма. Пришло время следующего этапа. Продажи. Дарк выставил на аукцион лот в пять единиц печени Хешеля. Это единственный ингредиент из этих мобов, который известен широким массам. И известность это так себе, почти нулевая. Один лишь раз на форуме оставили малоправдоподобное сообщение с упоминанием таких мобов. Группа любознательных игроков несколько месяцев назад в бесплодных и никому не интересных землях наткнулась на чудом уцелевший оазис. В нем обнаружилось здание, похожее на давно заброшенный музей. Оно пребывало в удручающем состоянии, но все же несколько экспонатов сохранились. В том числе и печень Хешеля, герметичной склянки на одной из запечатанных витрин. Откуда она туда попала, неизвестно. Несмотря на сомнительность сообщения, Дарк ему доверял. И все потому, что он выпотрошил тысячи хейшелей, в том числе добывая из них печень. Но открытие именно этого ингредиента ему не засчитали. Это не означает, что кто-то до него пробрался в Эртию и убил пару-тройку жужжащих мобов. Подразумевается, что в древности ныне изолированные территории были связаны в разной степени удобными торговыми путями. Так что сырье из запертых в современности земель в те времена могло попадать куда угодно. Вот только сохранилось для потомков далеко не везде. Музей древности. Прекрасное место, где шанс встретить диковинные трофей максимален. Так или иначе, игровому сообществу о существовании печени Хешеля известно. И мало того, поиски аукциона она тоже нашлась в разделе «Редкие ингредиенты». Нет, ни одного лота на продажу или скупку не стояло, но позиция отображалась. По форуму известно, что многие торговцы без сна и перерывов на обед мониторят аукцион, вылавливая попадающие туда редкостные вещички, если это сулит выгоду. Занимаясь такой охотой на товары, некоторые даже не брезгуют применить стороннее программное обеспечение, что не приветствуется администрации проекта. Оно помогает отслеживать появление интересных лотов. но даже без таких хитростей одними лишь разрешенными методами нередко получается выручить достойные деньги с минимум усилий потому дарк рассчитывал что кто то нелегально либо при помощи официально разрешенных методов ждет не дождется момента когда печень появится в продаже ну может не так уж сильно ждет но без контроля эту тему не оставляет глядишь и всплывет когда нибудь и тогда Перехватив товар, барыга тут же перепродаст его с наваром по своим каналам. Дарк поставил на лот цену в 4000 крисов. Одна из самых ходовых валют Экса, названная так за то, что казначейство Союза Великих Княжеств инкрустировало в металл красочные кристаллы стандартного размера. Скорее всего искусственные, но это не делает их менее красивыми. Выглядели так, будто не деньги держишь, а ювелирные украшения. Может, и не солидно, ну и да что с того? Ведь главное, что пользователям по душе крисы менялись по реальному курсу почти один к двум, с учетом комиссии проекта. Это значит, что Dark рассчитывает получить 2000 вполне себе европейских монет, а не картинок из игры. Увы, но больше поставить не получается. И дело не в том, что большим количеством товара рискуешь насытить рынок, сбив бешеную цену. Увы, но ради этого лота Дарку пришлось потратить все, что выручил за продажу нескольких разменных предметов. Впритык их прихватил. Ведь сумка и рюкзак у него неказистые, а тащить пришлось немало. Теперь по финансам он пуст, лишь несколько монеток осталось. Остается Одно ждать. На ожидание Дарк отвел себе ровно 10 минут. Это тот срок, которым он готов пожертвовать. Если ничего не выгорит, придется убираться не солоно хлебавши, сидеть и дальше, не получив то, что может существенно повысить шансы в случае появления людей Кима, слишком рискованно. Да, десять минут нормально. А если лот купит, Это все, это уже другой расклад пойдет. Там о риске, конечно, тоже забывать не стоит, но Дарк беспомощным не останется. Он справится, если не с любыми неприятностями, так с большинством. Лишь бы не сглупить и не увлечься. Надо успевать и за аукционом следить, и за реальностью, за игровой реальностью. Прошло минут пять. Шесть. Семь, восемь. Позиция так и висела, никто не проявил к ней интереса. Неужто все? Уходить в Эртию ни с чем, и там, в безопасности, придумывать новый план? Но ему каждый час дорог, нельзя терять столько времени. А может позволить себе подождать не десять, а пятнадцать минут? Или попытаться связаться через... Какого-нибудь из местных бесклановых игроков с администрацией? Нет. Это уж совсем никуда не годится. Да он почти сбрендил от нервотрепки, раз до такого маразма додумался. С местными игроками ему связываться нельзя, ни при каких раскладах. Администрация. Тоже сложный вопрос. Кто знает, не нарвешься ли ты на сотрудников, которые тесно связаны с Кимом. Из слов союзника и личных выводов понятно, что вес в проекте у этого психа немалый. Следовательно, куда угодно способен дотянуться. Длина рук позволяет. Здесь никому верить нельзя. Девять минут. Ну что за тишина? Эй, барыги! Где вы там? Уснули, что ли? Бегом поднимайтесь, время не ждет. «Еще несколько минут и счастье свое проспите!» Свежая печень Хешеля, эксклюзивный товар. За всю историю Экса найдено всего лишь один раз в единственном экземпляре. Случай к тому же сомнительный, но судя по тому, что такая позиция в аукционе есть, все же реальный. Но ладно, если и так, сколько из него тогда смогли выжать? Ведь в сочетании с другими ингредиентами Этот способен подарить миру множество новых зелий, материалов и кулинарных шедевров. Непаханное поле во все стороны. А ведь все это открытие, за которое щедро вознаграждают тех, кто их совершил. Топовые крафтеры, что угодно готовы отдать за возможность поэкспериментировать с чем-то незатасканным. И продуманные барыги этих самых топовых крафтеров, Должны знать всех поименно, а может и не совсем топовых, но зато при лишних деньгах и желании с ними расстаться. За свежий товар, разумеется. Да будь ударка и время, он бы сам отыскал конечных потребителей, не связываясь с жадными посредниками. Но, увы, не тот случай. Девять с половиной минут. «Похоже, это все». Прощайте грандиозные планы, и еще 13 секунд, и придется уходить с пустыми руками. Нет, даже не с пустыми, ведь Дарк потерял часть недорогого, но зато высоколиквидного добра, которое пришлось спустить задешево ради стартового капитала. Вернуть их не получится. Увы, но теперь ничего изменить нельзя, ведь не осталось денег для торга на других условиях. Дарк согласен уже на куда меньшую цену, но, к сожалению, оставшихся монеток не хватит, если не продавать по совсем уж бросовой цене. Тяжело вздохнув, Дарк уже напрягся, чтобы убрать ладонь со сферы, но тут послышался звук, напоминающий тот, что издает упавшая на твердую поверхность монета. Глаза тоже кое-что новое заметили. В меню аукциона загорелось уведомление. лот. Номер 4838NUTR2345647 приобретен игроком и «Я всех продам, один останусь». Содержание лота «Печень Хешеля» 5 штук. Ваш аукционный счет 4000 крисов. Если вам потребуется иная валюта, вы всегда можете воспользоваться услугами обменника, встроенного в аукцион. Обмен производится по курсу биржи Гуариса. Есть! Первый товар ушел. Пора б, конечно, и Дарку сваливать, но он остался. А почему бы и нет? Ведь теперь, с деньгами, риск многократно снижается. Если, конечно, оперативно позаботиться о кое-каких мерах безопасности. Увы, но для обеспечения полного комплекта этих самых мер Вырученных денег пока что недостаточно. Пришлось ограничиться частичными мерами, приобретя кое-что из присмотренных заранее товаров. Не самое дешевое, потому как такое добро мало продают, отчего цены безбожно задираются, но оставшихся крисов все равно хватило, чтобы начать торговать всерьез. Предприняв неотложные действия на случай неприятностей, дарк слегка успокоился и начал выставлять лот за лотом в основном потроха из хешелей и прочих неизвестных в открытом мире мобов до да части растений известных только в и на пробу показал пару именных вещиц низкого уровня почти восемьсот монет слил на рекламу себя любимого представляясь торговцем, у которого есть то, чего быть не может у конкурентов. Объявления мелькали слева в меню аукциона блоками по три картинки, но для себя застолбил все места, чтобы показывало именно его текст, не засоряя прочими. Дороговат, конечно, и надолго не хватит, но как средство оперативного привлечения массового внимания удобно. Несколько минут новые лоты уходили впустую, но затем их начали скупать один за другим, быстрее, чем Дарк успевал выставлять. В ушах непрерывно звенело от звука приходящих на аукционный счет денег, а в строке чатов замигали десятки новых окошек. И дело тут явно не в том, что враги активизировали поиски. Возбудившиеся барыги пытаются связаться напрямую с игроком, который массово сливает раритетные товары. Он и не думал им отвечать, и даже не читал, что они пишут. Зачем? Если общий смысл и так понятен. Наверняка эти добрые люди торопятся сообщить Дарку, что он ведет себя через черт опорно, рынок будоражит, время лишнее тратит, да и денег немало уходит на комиссию, ведь можно поступать куда проще. Отдавать все оптом, в одни руки, не сливая средства на услуги аукциона. В принципе, Дарк не против облагодетельствовать какому-нибудь барыгу. По деньгам при этом можно в плюсе остаться, плюс хлопот меньше. Но вот сколько времени займут переговоры? Времени у него нет. А с аукционом ни о чем договариваться не надо. Так что нет. Пошевеливаться надо. Быстрее пошевеливаться. Сколько времени понадобится, чтобы до людей Кима дошли столь интересные новости? Тарк рассчитывал, что получится продержаться не меньше часа, ведь в экономическом пространстве его, если и разыскивают, то далеко не в первую очередь. Хотя, чтобы там заметить беглеца, много ума не потребуется. Достаточно раз за разом скидывать ID в строку поиска, чтобы засечь его действия. Есть вариант и в торговом пространстве замаскироваться. Но, увы, анонимный торг – дело дорогое и хлопотное. Надо нанять определенного непися, что возможно только в аукционных залах, причем далеко не всех. Да и одними деньгами здесь не отделаешься. Приличная репутация потребуется. Плюс не факт, что анонимность выйдет такой уж анонимной. По форму мелькала всякая информация – что при большом желании личность владельца установить возможно. На счету, наконец, набралась требуемая сумма, и Дарк с замиранием сердца совершил первую серьезную покупку. Предмет экипировки, о котором следует позаботиться в первую очередь. Великолепная вместительная сумка из кожи ярайского горного твора. Класс, редкая Прекрасное изделие известного мастера кожаный черт, создано из высококачественной кожи и отборного шовного материала, украшена серебряным шитьем и укреплена пластинами из черненой бронзы высокой прочности. Выглядит так, что с ней вас не примут за нищего, даже если будете носить самые жалкие лохмотья или вовсе нагим появитесь на оживленной улице. Прочность 422 из 422. Бонусы предмета. Снижение шанса удачной кражи на 89%. Снижение веса переносимых предметов на 29%, суммируемое с аналогичными дополнениями. Снижение веса переносимых предметов на 24%, суммируемое с аналогичными дополнениями. При замеченной попытке кражи, совершаемой у персонажа или в радиусе 8 метров, от него у любых других владельцев на 11 секунд включается абсолютная защита от воровства, распространяющаяся на сумку, рюкзак и инвентарь, и срабатывающая не чаще, чем один раз в 90 секунд. При попытке кражи вор с вероятностью в 18%, будет поражен громом до оглушения на 1-3 секунды. Снижение шанса потерять предмет при гибели на 11%. Снижение шанса рассмотреть содержимое сумки на 48%. Требуемый уровень 14. Количество ячеек 88. Максимальный переносимый вес 54 кг. Ориентировочная цена. Несмотря на высочайшее качество в сочетании с невысоким требуемым уровнем, сумка не лишена недостатков. Для своего класса она не слишком вместительная и в ней нельзя переносить слишком много различных предметов. Но в сочетании со всеми прочими достоинствами ей многое можно простить. Вам придется щедро раскошелиться, чтобы стать обладателем с той замечательной вещи. А когда сочтете, что созрели для чего-то большего, продать изделие кожаного черта будет несложно. Желающих на столь качественную вещь везде хватает. Внимание! Предмет улучшен модификаторами руны и зачарованием. Эффект средней руны ока закона с вероятностью 61% рядом с вами раскроют себя скрывающиеся от вас и от взгляда существа с нечистыми помыслами, включая игроков. Радиус действия от 0 до 14 метров, случайное распределение. Эффект зачарования. В радиусе 12 метров от вас с шансом 44% будут подсвечены многие игроки, совершившие успешную или неудачную попытку кражи за последние 17 часов, Работает в том числе и против скрывающихся от взглядов существ. Вы не сможете таких увидеть, но все проявившиеся воры отображаются также и на вашей миникарте. Модификаторы 5 малых модификаторов. Эффект улучшения модификаторами плюс 7,5 килограммов к максимальному переносимому весу, плюс 5 ячеек. Да, описание не врет. с вместительностью и приносимым весом у сумки не так все радужно, как у многих ее аналогов в том же ценовом диапазоне. Вон, можно чуть доплатить и получить похожую, но уже на сто с лишним ячеек. Однако сумма дополнительных качеств превращает изделие кожаного черта в мечту для тех, кто вот-вот станет параноиком на почве опасения стать Жертвой криминальных действий. А Дарк как раз из таких. Теперь он успокоился еще больше. Нет, он все еще уязвим против искусных воров. Но шансы того, что подручники Кима сумеют снова провернуть фокус с кражей свитка, минимальны. К тому же можно защитить и встроенный в персонажа инвентарь он невелик и жестко привязан к текущему уровню. но его, если есть хорошие деньги, можно расширять. Плюс предусмотрена возможность размещать в нем особые итемы, сильно затрудняющие жизнь криминальным личностям. Причем затруднять до такой степени, что лучше жить честно, чем связываться с такой, с защитой. Деньги продолжают звенеть, и по мере накопления – дарк будет вкладывать их во все новые и новые необходимые ему товары пока что их не хватает на все задуманное но это его не напрягает ведь если продолжать в том же духе требуемая сумма наберется быстро или реклама хорошо сыграла или сам факт того что он раз за разом продает интересные предметы но результат налицо не успевает выставить лот как тут же его сметают. Только именной нагрудник из элитника завис и еще пара вещиц из босса. Или чересчур много за них заломил, или пока что не нашелся желающий, зато все остальное пытаются вместе с руками оторвать. Вот что значит быть первооткрывателем. Грошовые трофеи из ничтожных мобов расходятся как горячие пирожки, но только по такой цене, Будто в пирожки вместо фарша золотой песок набивают. Даже лоты по 25 ингредиентов сметаются мгновенно. На строку чатов смотреть страшно. Там каждую секунду появляются новые. На них не то, что отвечать некогда. Ники собеседников рассмотреть не успеваешь. Да и не нужны ему эти разговоры. Он делом занят. За минуту. Дарк. Зарабатывал столько, сколько ни за что бы не заработал на арене смерти за пару лет боев по самому плотному графику. Да там столько даже агенту не получить, не то что участнику. Увы, он скорее полным овощем стал бы, чем успел бы за такой срок столько накопить. Деньги, может, и не рекой текут, но ручьем точно. Да, миллионером не станешь, но это только с текущими возможностями. Кто знает, сколько можно выручить, если осмотреть всю Эртию. Или даже не всю, а только самые легкодоступные локации. Конечно, рынок внесет свои коррективы, цены быстро будут снижаться по мере его насыщения. Эксклюзивный товар, на то и эксклюзивный, его не должно быть много, но все равно можно успеть неплохо навариться. Теперь, как никогда, стало понятно, что. Оказаться первооткрывателем — это действительно очень круто. Не зря за такую возможность игроки на многое готовы пойти. Но пока что Дарк как был безнадежным, так и остался. Все, что получает, тут же спускает. Ему ведь много чего нужно. Если первоначально он мечтал по-быстрому выручить десяток тысяч монет, а если повезет, то и все двадцать, то сейчас — Увидев, насколько значительнее выходит выручка, планы резко модифицировались в сторону расширения. Присмотренный в самом начале в период ожидания первой сделки комплект на 66 уровень дарк забраковал. Да, стоит этот сет 2500, но для такого товара весьма и весьма гуманно. Однако, по классу он всего лишь редкий. А ведь в продаже висит такой же, но уже раритетный. Его сетовый бонус куда приятнее, ну и все характеристики и бонусы прилично повыше. Что раритетные, что легендарный предмет дают максимальные для своего уровня защиту или урон. Но если в первом 2-3 отличных дополнительных свойства и 6-7 хороших, то во втором их 4-5 и... пять шесть соответственно плюс обязательно одно полезнейшее дополнительное свойство за которое иной раз не жалко отдать пару тройку отличных в общем раритетный тоже пришлось забраковать несмотря на то что жаба была сильно против уж очень приглянулся именно легендарный за него дарк отвалил уже не две с половиной а одиннадцать с копейками тысяч Кто-то из серьезных барыг продавал, у таких с аукционом свои взаимоотношения, подразумевающие щадящую комиссию, потому и могут скидывать в торг дорогущие вещи. Да уж, цена ломовая, и это еще по-божески вышло, потому что вещи низкоуровневые. Но даже такие потом несложно будет продать. Пусть спрос и невелик, но и предложение ограничено. Не сразу заберут, однако рано или поздно уйдет, то есть затраты получится вернуть полностью или частично. Плюс в таком шмоте можно бегать уровня до 120-го, не испытывая великих неудобств из-за нарастающего усиления мобов. Ну а там Дарк переоденется в новый комплект уже для 125-го уровня. Увы, здесь легендарный совсем уж людоедский кусается по цене. но раритетный вполне вписывается в расширившийся бюджет. Плюс легендарный браслет и кольцо дополнят бреши в свойствах присмотренной амуниции. В этих вещах придется качаться приблизительно до 170-го, по ходу дела меняя часть тех, которые не входят в сет. Дальше станет совсем уж жестко, но здесь выручит последняя смена сетовой экипировки. Эту можно без штрафов таскать на 174 уровне. Тоже раритетная, но тут уже цены на легендарку совсем уж безбожно зашкаливают, нечего и мечтать. Даже дополнительные вещи, не включенные в сет, пугали дикой стоимостью. С Трудом подобрал парочку оптимальных. Нет, мог бы и больше. Но бюджет не резиновый, не все в него вписывается. Слишком много непредвиденных расходов. то и дело на глаза попадаются столь полезные, что от него не получается отворачиваться. Например, не удержался и взял эпическое кольцо для 177 уровня. Предметы этого класса на аукцион попадают редко, и они почти всегда низкоуровневые. Причем настолько низкоуровневые, что не часто до сотого дотягивают. Слишком высока комиссия аукциона при таких ценах. Она ведь не возвращается, так что если никто не купит, несостоявшаяся продажа чувствительно ударит по карману. Даже барыги, у которых хорошая скидка, могут позволить себе далеко не все. Получается, это почти чудо, что подвернулась такая вещица. Эпическое кольцо... нестандартные украшения, какие часто выходят у криворуких крафтеров, а кольцо настоящее, боевое. Такие, как правило, прибавляют что-то одно – бодрость, жизнь или магическую энергию. И все эти параметры можно увеличивать модификаторами, или по сленгу игроков – заточкой. Так что очень полезные вещицы, и это не считая бонусных свойств или как еще называют дополнительных. Похоже, прежний владелец решил, что оно неудачное, потому как предназначено для физических классов с основным свойством на повышение шкалы здоровья. Но при этом слишком многие дополнительные свойства полезны для магов. Много маны прибавляют и прочего, заточенного на их навыки. Дарку оно подходит. Ему все, где мана есть, подходит. Плохо, конечно, что основное свойство выпало не на нее. Ну да ничего, хитпоинты лишними не бывают, тоже пригодятся. 14 тысяч за колечко с неудачными статами. Мать честная, то, что статы для Дарка очень даже в тему, не сильно радует. Его ведь потом еще и продать как-то надо. А сбагрить вещь, малоинтересную для широких масс, Не так-то просто. Какой бы прекрасной она ни была. Да и хрен с ней. Скинет задешево, если отбить свое не получится. Сейчас главное в темпе пройти квесты, а для этого потребуются, если не лучшие вещи, то недалеко от них ушедшие. Зато на оружие можно не разоряться. Смело выбирай луки с допами на ману и магическую атаку. Кому такие неудачные подделки нужны, кроме него? Конечно, у лучников можно развивать и магические умения, но все же физика у них почти всегда на первом месте. Потому изделия или трофеи, подходящие для Дарка, несложно подобрать по разумной цене. И выбор шикарен, ведь разбирают ходовые предметы неохотно. Амуниция и вооружение чуть ли не в долги Дарка вогнали. А ведь это далеко не все, ему нужны еще и расходники. Беглый взгляд в разделы эликсиров и свитков заставил схватиться за голову одной рукой, потому что вторую приходилось удерживать на аукционной сфере. Да дешевле повеситься, чем прокачаться со всеми удобствами. Новые и новые лоты пошли в торг. Снова и снова зазвенели приходящие монеты. «Давайте денежки! Капайте и капайте ручьями! Лейтесь!» Дарку много чего надо притащить в Эртию. Сумка уже заполнена полностью. Новые приобретения уходят в рюкзак. Ради него он тоже раскошелился. Жаль, вариант не настолько эффективный против воров, но зато вместительность отличная. И все дополнительные свойства не бесполезны. Ячейка за ячейкой заполнялись по мере поступления денег. Дарк даже уставать начал, лихорадочно отслеживая, Требуемые предметы, выискивая лучшие лоты, по ним торопливо скупая и выгребая в рюкзак. Большую часть приобрел быстро, но по некоторым позициям вышла заминка. Парочка вообще зависла. Нужного товара просто не было в требуемом количестве. Дарк его подчастую выгреб. Увы, единый аукцион в Эксе устроен непросто. Только из некоторых привилегированных залов расположенных в столицах наиболее развитых государств, можно получить доступ ко всем лотам. И попасть в такие залы с улицы почти нереально. Опять все в репутацию упирается. Набирается она сложно и дорого, лишь немногие торговцы способны себе такую роскошь позволить. Все прочие места с доступом к единому торгу обслуживали только близлежащую территорию. Плюс... Из них можно смотреть и приобретать лоты, которые выставляют с завышенной комиссией в любом открытом регионе Экса. Но для продавцов этот вариант не выгоден, потому используется нечасто. В общем, Дарк рискует сутки просидеть, ожидая, когда появится недостающий товар, но так и не дождаться. Увы, но крутые эликсиры, которые дают долгоиграющие бафы, продаются неохотно. Они дорогие и спрос не сказать, что велик. Поэтому сильно рискуешь оплатить комиссию, но ничего при этом не продашь. Нет, хватит жадничать. Пора сказать себе стоп, уходить надо. Обойдется и без этих склянок. И так уже набрал гораздо больше, чем запланировал. Обнаглел до последней степени наглости. А между прочим, люди кима не спят, Он, можно сказать, не просто у них под носом, а вскарабкался на этот самый нос. Не надо думать, что предусмотрел любые варианты развития событий. Как говорил древнее зло, кладбища переполнены жалкими останками тех, кто заявлял, что у них все продумано. Дарк убрал правую ладонь со сферы, а левой осторожно потянулся под колено. В тот миг в дверь трижды. Постучали.